Глава четвертая Раздался выстрел. Нас разделила чья-то темная рука. Мы убежали, спасаясь от теней, но наш бег был бегом по кругу, и тени настигли нас. Мы полагали, что нам удастся преодолеть препятствия, но всегда на нашем пути было нечто, что не подчинялось нам и не исчезало. Мы шумели, искали, Мы блуждались, бивались с пути, продолжали поиски, но всегда за нами следовали преследовавшие нас тени. Мы полагали, что они гонятся за нами и не отдавали себе отчета в том, что мы сами тащили их за собою. Мы не знали, что всюду, где мы бывали, они молча следовали за нами, что они были не вне нас, а в нас самих. Мы хотели строить дома. Мы тосковали по садам и террасам. Мы хотели видеть море и чувствовать веяние ветра. Но мы не думали о том, что дома следует возводить на фундаменте. Мы были как покинутые орудийные воронки во Франции. Они пустынны и безмолвны, но в них продолжают сидеть зарывшиеся в землю снаряды. И пока воронок не расчистят, они продолжают угрожать плугу. Мы были самостоятельны. Но то была лишь маска, за которой скрывалось беспокойство. Мы были шумны. Мы боялись одиночества и старались держаться вместе. Искали чего-то, что могло заполнить пустоту в нас. Мы утратили способность чувствовать жизнь, и мы жаждали жизни. Мы никогда не были достаточно терпеливы. Мы утратили способность ждать. Мы все еще солдаты. Несмотря на то, что мы не отдаем себе в том отчет. Если бы юность Альберта прошла мирно и без потрясений, если бы на его долю выпало многое, что могло бы оградить его, то все было бы иначе. Но все в нем погибло. У него больше ничего не было, когда он возвратился с фронта. Все его юношеские помыслы, вся его жажда покоя и тоска по родине выразились в чувстве к одному человеку, которого, как ему казалось, он любил. И когда все рухнуло, он не видел ничего иного, кроме необходимости выстрелить. Ведь ничему иному его не учили. Не будь он солдатом, он нашел бы ряд иных путей для разрушения этого. А теперь рука его не дрогнула. Ведь в течение ряда лет он привык к тому, чтобы стрелять без промаха. В «Мечтателе Альберте» Во влюбленном юноше Альберте все еще где-то в глубине гнездился Альберт-солдат. Мы стреляли, убивали, разрушали, и в нас все еще продолжает таиться эта разрушительная сила. Она притаилась, уменьшилась, но в любой момент она может снова выпрыгнуть, вырасти, снова броситься вперед, неся смерть и разрушение. Пока в нас сидит это наследие войны, нам не владеть жизнью. Мы будем и впредь скитаться, блуждать, пока не погибнем. И только самые грубые и черствые спасутся. Окажись, Леддерхоза в таком положении, в каком оказался Бетге, все кончилось бы иначе. Юб на месте Людвига не испытывал бы таких страданий. Карл никогда не поймет Рахе. И Тияден никогда бы не выстрелил. Но разве я не люблю Бетге и Альберта, Людвига и Рахе... в большей степени, чем остальных? Почему именно им суждено быть принесенными в жертву? И почему таким, как Леддер все дается легко, живется гораздо проще? Мы не должны погибнуть. Мы не смеем погибнуть. Рахея сидит возле коллекции минералов. Людвиг взад и вперед разгуливает по комнате. Внезапно он останавливается, хватает со стола несколько газет и разворачивает их. Вот! Всегда одно и то же, день за днем. Война не кончилась. Всюду война, война. Мы не вылезаем из нее. Я наклоняюсь над листами газет. Целый ряд заметок отмечен красным карандашом. Военнопленный З, возвратившийся вчера из Алжира, Узнав о том, что его жена состояла в связи с одним из его друзей, застрелил жену и смертельно ранил своего друга. Затем он покончил с собой. Чины добровольческого отряда Люцова застрелили в Перлохе двенадцать человек, на которых майор Руша, какой-то неизвестный, донес, что они коммунисты. Виновность убитых установить не удалось. Слесарь Ф. после ссоры с домохозяином пожелавшим повысить квартирную плату, заколол его. «Ф» всего лишь две недели тому назад выписался из лазарета, в котором он лежал после ранения головы. Вчера к дому банкира Эл подъехал грузовик с вооруженными людьми в военном обмундировании. Военные предъявили ордер на производство обыска. Когда Эл заметил, что пришельцы попросту грабят, он вызвал полицию. Между полицией и грабителями завязалась перестрелка, во время которой грабители убили двух полицейских и шестилетнюю девочку. Затем грабители спаслись бегством по крышам. Людвиг продолжал перелистывать страницы. — Вот. Вот еще. Еще. Убит. Застрелен. Зарезан. И так все дальше и дальше. Ужасный список. Ужасная реальность. Когда я впервые выстрелил в человека, я чувствовал... что этим мгновением моя жизнь разрывается надвое, что теперь меня от моей прежней жизни отделяет непереходимая пропасть. Никому из нас не изгладить в себе этого первого выстрела. Вот они, последствия. И он указывает на газеты. Не так-то просто скинуть с себя мундир и вместе с ним, привившуюся нам в течение долгих лет, жажду убивать. Он глядит на меня. Да и ты это почувствовал. Помнишь, там, на рыночной площади, когда пулемет стрелял по Вейлю, а мы залегли за прикрытием? Будь у нас тогда в руках винтовки, мы бы, как и Альберт, не раздумывая, открыли бы стрельбу. Рахе высоко подбирает ноги. — Вот поэтому-то мы и должны освободить его. Людвиг поднимает голову. Будь нас дюжина толковых ребят, и будь у нас автомобиль, — продолжает Рахе, — то все было бы в порядке. Самое удобное было бы освободить его во время перевозки в суд. Мы пересекаем им путь. Общие смятения, и двое из нас вместе с Альбертом бегут к автомобилю. Людвиг на мгновение прислушивается. Потом он качает головой. «Нет, это не годится, Георг», — говорит он. в случае неудачи мы бы лишь повредили ему так у него хоть есть надежда что быть может ему грозит не слишком тяжкая участь нет нет это не годится да и альберт не захочет этого рахе обхватывает руками голову людвиг посерело осунулся мне кажется мы все потерянные люди говорит он печально никто не отвечает ему в комнате повисает мертвое молчание Я еще долгое время сижу один у Людвига. Он опустил голову на руки и говорит. Все это напрасно, Эрнест. С нами покончено. Все в мире идет своим чередом, словно войны и не бывало. Пройдет очень немного времени, и новое подрастающее поколение будет жадно внимать рассказам о войне и будет жалеть, что ему не пришлось участвовать в ней, вместо того, чтобы скучать в школе. Уже теперь они бегают записываться в добровольческие отряды. Семнадцатилетние мальчишки учиняют политические расправы, убивают. Я так устал от всего Эрнест. Людвиг, я подсаживаюсь к нему и обнимаю его узкие плечи. Он печально улыбается и потом говорит. — Тогда, до войны, у меня была гимназическая любовь. Две недели тому назад я снова повстречал эту девушку. И мне показалось, что она стала еще красивее. Мне казалось, что в ней одной все еще продолжает жить то, что было прежде. Потом мы не раз встречались друг с другом, и внезапно я почувствовал... Он опускает голову на стол, и когда он снова поднимает голову, его глаза полны невыразимой муки. Я почувствовал, что все это не для меня, Эрнест. Ведь я болен. Он встает и открывает окно. За окном теплая звездная ночь. Я тяжело опускаю голову и продолжаю молчать. Людвиг некоторое время смотрит в окно и потом, повернувшись ко мне, говорит. «Помнишь, как мы с тобой гуляли по лесу с Томиком Эйхендорфом?» «Да, Людвиг», — спешу я ответить, радуясь, что мысли его отвлеклись в сторону. «Это было поздним летом». Как-то во время наших прогулок нам удалось поймать ежа. Лицо Людвига становится менее напряженным. А мы думали, что нам на долю выпадет приключение с почтовым дилижансом. Помнишь, как мы хотели с тобой убежать в Италию? Да, но дилижанс не приехал за нами, а денег на билет у нас не было. Лицо Людвига проясняется все больше и больше. Оно почти весело и чуть таинственно. И потом мы читали. — Вертер, — продолжает он, — и пили вино, напоминаю я ему. А потом твоим любимым поэтом стал Гельдерлин. Людвига объел покой. Он тихо и мягко говорит, какие у нас тогда были планы. Мы хотели быть добрыми, благородными и хорошими. А ведь из нас получились довольно жалкие создания. — Да, задумчиво соглашаюсь я с ним. Куда все это подевалось? Мы прислоняемся к окну. и смотрим на вишневые деревья, внимая ветру. — Мы сегодня вечером немало говорили о женщинах, — продолжает Людвиг. Над нами шелестит листва, по небу пролетает падающая звезда, бьет полночь. — А теперь спать, — говорит Людвиг, и протягивает мне руку. — Спокойной ночи, Эрнест. Спокойной ночи, Людвиг. Бедная пожилая женщина плачет. Она никак не может понять происшедшего. Как мог он это сделать? Он ведь всегда был таким тихим ребенком. Тесемки ее старомодной шляпы дрожат. Дрожат и платок, и ее черная накидка. Вся она воплощение горя и страдания. Быть может, все это случилось потому, что у него нет больше отца. Когда отец его умер, ему было всего лишь четыре года. Но он ведь всегда был тихим, спокойным ребенком. — Да он и сейчас такой, госпожа Троски, говорю я. Она цепляется за эти слова и начинает рассказывать о детстве Альберта. Она должна говорить. Она больше не может молчать. К ней приходили знакомые, соседи, двое учителей Альберта. Никто не может понять его поступка. Вот им бы и следовало помолчать, — говорю я. Они тоже виноваты в этом. она недоуменно смотрит на меня и потом начинает рассказывать о том как альберт учился ходить о том что он никогда не кричал в бытность свою ребенком что он всегда был очень спокойным даже слишком спокойным для мальчика ребенком а теперь как мог он решиться на это я удивленно смотрю на нее она ведь ничего не знает о своем альберте очень возможно что совершенно так же Рассуждала бы и моя мать обо мне. Матери могут только любить, в этом их единственное понимание детей. Подумайте, госпожа Троски, говорю я, — ведь Альберт был на войне. Да, — отвечает она, — да, да. Но она не понимает значения этих слов. — Этот барчер, должно быть, был дурной человек? — спрашивает она затем. — Он был негодяй, — говорю я, не колеблясь. Она кивает головой и плачет. Иначе я не могла бы себе представить это. Он никогда не причинил зла и мухи. Ганс тот всегда обрывал мухам лапки, но Альберт? Никогда. Что они теперь с ним сделают? Ничего особенно тяжелого его не ожидает, говорю я. Он был очень взволнован, а это почти, как если бы он действовал в состоянии самообороны. Слава богу, вздыхает она облегченно. А наш сосед-портной сказал, что его казнят. Ваш портной сошел с ума, — говорю я. Он еще сказал, что Альберт убийца. Нет, он не убийца, он никогда им не был. Я как-нибудь примусь за этого портняшку, — говорю я сердито. Я не осмеливаюсь теперь выйти из дому, — говорит она. Вечно он стоит тут под боком. Я провожу вас, госпожа Троски. Мы приближаемся к ее дому. «Вот он!» — шепчет она, и старушка боязливо указывает на входную дверь. «Я выпрямляюсь. Если он вздумает сказать хоть одно слово, я не оставлю на нем ни одного живого места, хотя бы мне пришлось потом сесть на десять лет в тюрьму. Но он спешит отойти в сторону при нашем приближении, как и две женщины, попавшиеся нам на пути». Дома мать Альберта показывает нам фотографию, сохранившуюся со времен детских лет Альберта и Ганса. Она снова разражается рыданиями, но затем, стыдясь своих слез, замолкает. В этом отношении старые люди схожи с детьми, они легко плачут и столь же легко перестают плакать. В коридоре она меня спрашивает, а еды у него достаточно? О, да, отвечаю я. Об этом позаботился Карл Брегер. Он сделает все, что надо. У меня осталось немного оладий. Он так любит их. Может быть, мне можно их отнести ему? Попытайтесь, — отвечаю я. И если вам удастся повидать его, то просто скажите ему, «Альберт, я знаю, ты не виноват. Вот и все». Она кивает головой. Может быть, я недостаточно внимательно была к нему. Но ведь у Ганса нет ног. Я утешаю ее. «Бедный мальчик, — говорит она, — сидит там в одиночестве. Я протягиваю ей руку, а с портняшкой я потолкую. Он больше не станет вас беспокоить. Портной стоит в дверях. Плоское, тупое лицо мещанина. Он насмешливо оглядывает меня, собираясь сплетничать обо мне за моей спиной. Я хватаю его за обшлага сюртука. «Послушайте вы, проклятый козел! Если вы скажете хоть одно слово вашей соседке...» то я вас разрублю на мелкие кусочки. Вы — поганый сплетник! И я трясу его, как мешок с трепьем, и прижимаю затылком к косяку. Я вернусь сюда и переломаю вам все кости, проклятая гладильная доска, поганый мек-мек-мек. И с этими словами я даю ему пару оплеух. Я уже успел уйти, как он кричит мне вслед. «Вам за это придется ответить перед судом!» Это вам будет стоить не менее сотни марок!» Я поворачиваюсь и возвращаюсь к нему, но он спешит забежать в дом. Поздно ночью кто-то стучится ко мне. Я недоуменно вскакиваю. «Кто это?» «Я, Карл, открой!» Я вскакиваю с постели. Он влетает в комнату. «Людвиг!» «Что с Людвигом?» — спрашиваю я и привлекаю его к себе. «Мертв». Комната завертелась перед моими глазами, и я прокидываюсь на постель. «Врача!» — Карл ударяет стулом об пол, и стул разлетается на куски. «Мертв, Фернест. вскрыл себе вены. Не знаю, как я оделся. Не знаю, как дошел я до дома Людвига. Внезапно я в его комнате. Передо мною слабый свет, кровь, невыносимое мерцание кристаллов и кварцев. и в кресле тонкое, бесконечно усталое существо, бледное заострившееся лицо, наполовину закрытые потухшие глаза. Я не понимаю, что тут происходит. В комнате хозяйка, Карл. Шумно кто-то обращается ко мне, меня просят побыть здесь, они хотят пойти за кем-то. Я киваю головой, забиваюсь на диван. Я не могу ни двигаться, ни говорить. Внезапно я остаюсь... Наедине с Людвигом я гляжу на него, потом чья-то рука отстраняет меня. Пришли какие-то люди, они берут Людвига, я пытаюсь оттолкнуть их, я не хочу, чтобы кто-нибудь прикасался к Людвигу. Я вглядываюсь в его лицо, оно теперь строго и неподвижно. Оно изменилось, и я его больше не узнаю, и, отшатнувшись, я спешу выбежать из комнаты. Карл был последним, кто видел его. Он застал Людвига на редкость тихим и спокойным, почти радостным. После ухода Карла Людвиг привел в порядок свои вещи и некоторое время писал. Потом он придвинул стул к окну и поставил на стол рядом со стулом миску с теплой водой. Он запер дверь, сел в кресло и, опустив руки в воду, перерезал себе вены. Людвиг почти не почувствовал боли. Он видел, как заструилась кровь. Картина, о которой он не раздумал. Как мечтал он о том, что он избавится от этой ненавистной ему отравленной крови. Его комната стала совершенно отчетливой и ясной в своих очертаниях. Он видел каждый гвоздь, каждый отблеск на коллекции минералов. Он ощущал в последний раз свою комнату. Комната проникала в него. срасталось с ним. Потом все стало снова расплывчатым и туманным. Теперь перед ним выплыли картины его юности. Эйхендорф, леса и тоска. За лесами вздымались проволочные заграждения, белые дымки разрывов шрапнели. Но они больше не страшили. Орудийные разрывы звучали приглушенно, почти как звон колоколов. и колокола были все громче и громче. Они звенели в его голове, словно вот-вот она разорвется, и по мере того, как усиливался звон, видения Меркли становились темнее. Потом колокола стали тише, наступил вечер, и снова поплыли облака. Они плыли в окно, стелились к его ногам. Ему хотелось хоть раз в жизни увидеть розовых фламинго. и теперь он их увидел. Серовато-розовая стая плыла клином, врезанным в небо. Потом видение сменилось. Леса ушли вдаль, сменились серебристыми потоками и островами. Розовые стаи фламинго продолжали лететь, уходя далеко в небо. Горизонт становился все светлее и светлее. Теперь на нем заискрилась полоска моря. И внезапно из глотки взмыл последний предсмертный крик. Последняя мысль пронзила сознание. «Скорее!» То был страх, мысль о спасении. «Скорее вырвать руки, поднять их, перевязать!» Тело его дернулось, но он был уже слишком слаб. И потом исполинская птица спустилась к нему, и бесшумно овеяло его своими крыльями. Моя голова пуста, мои руки бессильно покоятся на ручках кресла, и я не представляю себе, что когда-нибудь я смогу встать. За балконом окутанные туманом луга, лес и темная полоска горизонта. На небе темные облака, светлеющие по мере того, как они приближаются к луне. А там, дальше, озаренные сказочным светом тополя, тополя нашей юности, деревья иной жизни, иного мира. Дорога проходит сквозь ландшафт белой полосой и теряется в городе, над крышами которого светит луна. Как может мир хранить тишину? Людвиг, я больше не хочу. Я больше не хочу. Что мне здесь делать? Ведь всем нам больше здесь не место. Почему ты один ушел отсюда? Я встаю. Мои руки в жару. Глаза горят. Я чувствую, что меня лихорадит. Мысли мои путаются. Я не знаю, что я делаю. Возьмите меня, шепчу я. Возьмите меня с собою. Зубы мои стучат. Мне холодно. Руки влажны, я ковыляю и спотыкаюсь, перед глазами ходят круги. Внезапно я замираю. Разве не звякнуло окно? Не хлопнула дверь? Меня охватывает ужас. Я вижу в моей комнате, висящий на стене рядом со скрипкой, мундир. Он озарен лунным светом. Я осторожно на цыпочках, чтобы он не заметил, прокрадываюсь к нему, к моему серому мундиру. Ведь это он разрушил все во мне. И юность, и жизнь. Я срываю его со стены, я хочу отшвырнуть его, но внезапно я провожу по нему рукой, надеваю его на себя. Чувствую, как он овладевает мной. Я дрожу, сердце мое лихорадочно бьется, и тогда какой-то звук разрывает тишину. Я вздрагиваю и поворачиваюсь, и испуганно прижимаюсь к стене, ибо в дверях появилась какая-то тень. Она покачивается и приближается ко мне. Все ближе и ближе она принимает все более и более определенные очертания. Я вижу перед собой лицо с темными впадинами глаз, между которыми зияет большой провал, и вижу рот, бесшумно шепчущий что-то. Разве это не он? Не Вальтер? «Вальтер!» — шепчу я. Это Вальтер Вилленброк, павший в августе 17 -го года у Пешендели. Разве я сошел с ума? Не снится ли мне все это? Не болен ли я? Но за ним следует другой, следующий, бледный, скорчившийся. Это Фридрих Тобергте. Ему под суассоном Раздробил осколком спину. И теперь в комнату врывается множество теней. Их много. У них мертвые глаза, это рой привидений. Они заполняют комнату. Среди них Франц Кеммерих. Ему было восемнадцать лет, он подвергся ампутации и через три дня умер. За ним волочащие ноги и свесивший голову Станислав Кацинский. Герхард Фельдкамп, разорванный миной под Ипром. Пауль Беймер пал в октябре восемнадцатого года, Генрих Веслинг, Антон Гейнсман, Вестгус Маттес, Франц Вагнер. Тени, тени, длинная вереница теней. Они прокрадываются в комнату, склоняются над книгами, влезают на подоконник. Теперь я вижу еще одного. Через порог переползает еще один мертвец. Он ползет на руках. Растет, становится явственнее. На черном лице блестят зубы. Я вижу блеск его глаз. Он ползет, как тюлень, прямо ко мне. Это английский капитан. А за ним тянутся распустившиеся обмотки. Мягким движением он бросается ко мне и протягивает ко мне руки. — Людвиг! Людвиг! — кричу я. Помоги мне, Людвиг! Я хватаю груду книг и швыряю их ему навстречу. Ручную гранату «Людвиг!» — кричу я. И, схватив аквариум, швыряю его в дверь. Стекло разлетается в дребезги, но капитан продолжает улыбаться и двигаться ко мне. И тогда я швыряю в него скрипку, ящик с коллекцией бабочек, стул. И, крича «Людвиг!» — «Людвиг!» Я бросаюсь на капитана, пробиваюсь к двери. За моей спиной раздаются боязливые выкрики. Я слышу за своей спиной хрипение. Он гонится за мною, нагоняет меня. Наконец, я на улице. Я чувствую на себе прикосновение его жадной руки. Я бегу. Дома покачиваются передо мною. На помощь, на помощь! Снова дома, площади, деревья. Я бегу. Он нагоняет меня. Я кричу и сторгаю вопли, спотыкаюсь. Мундиры, кулаки, вспышки, грохот и ряд ударов, заставляющих меня опуститься на землю.